И вдруг людская любовь почему-то обернулась ненавистью и зверством. Все знали, как Валявин выхаживал эту кобылку, родившуюся в самые морозы, как ростил ее до весны в избе вместе с ребятишками, как поил из соски. И кобылка, привыкнув к человеческой доброте, лезла в каждые открытые сени, прыгала на крыльцо, а иногда забредала даже в куть, прямо к столу, выпрашивая корочку хлеба или горстку сахара. Не раз наведывалась она и к Филе, где малый Демка угощал ее стянутыми со стола кусками хлеба. Однажды она даже сожрала у них целую миску меда. О, чтоб те колеть окаянные, матерился Филя, пшла, пшла нечистая сила, это ты варнак привадил проклятую кобылу, вот я тебе сейчас окрешу, чтоб помнил и крестил. Кобылу по липким шелковистым губам демку почем попало. Но даже и Филе стало жалко эту окаянную кобылу, когда он представил себе, как Валявин кривым ножом тычет в доверчивые карие глаза с длинными белесами ресницами. Украдкой он покосился на нагруженный воз Валявина и втайне поймал себя на мысли, туда ему и дорога. Переглянулся Филя с тестем и голову опустил. Тесть машет ему собачьими лохмашками и кричит. «Свершилось, Филимон Прокопич, анчихристова воля. Вы потрошили из своего дома, лишили всего добра. Но до да мое вспомянется, рыком нутра выйдет. Слезы нашей землю насквозь прожгут. Давай-давай, не задерживай!» Длиннополая даха Валявина тащилась по снегу. «Отрыгнется мое сельсоветчиком», — вопит Валявин. «Слышь, зятюшка, да воскреснет Бог да расточаться в рази его!» Зятюшке след простыл. «Не помня себя, Филя влетел в дом и, ошалело крестясь, выпалил, что настал конец света и что им с Милани и ребятишками надо бы изготовиться, чтоб предстать в чистом виде перед лицом Создателя». Своими ушами слышал, как сельсоветчики говорили, что надо бы пошупать Филимона, то есть меня, значит. Гряд будто добро в олявинах у меня припрятано. Кабы худо не было, не мешкай собирай рухляд всю живо мне. Мелания носилась из угла в угол, из двух горниц в избу, стасковое богатство батюшки. Два отцовских туеса с золотом Фили самолично вытащил из-под полья и перепрятал в овечьий хлев. Но и там не залежались. Ночью разворотил каменку в бане, под каменкой выкопал глубокую ямищу, обложил ее досками, и там в яме еще тайничок, куда Филя засунул туеса с золотом. Золото. Уж что-что, а золото у Фили никто не вырвет, ни Господь Бог, ни сам Антихрист. Никогда Фили не работал с таким остервенением, как в ту памятную морозную ночь. Фунтов пять сало спустил с боков и на лицо заметно осунулся, а успел вовремя. К утру заново сложенная каменка на месте тайника весело потресковала березовыми дровами, хоть не субботний день Фили понадобилось попариться. И вышло хорошо, Фили хлистался распаренным березовым веником, когда в дом ввалились сельсоветчики во главе с председателем Мамонтом Петровичем Головней. Пришли с обыском, конфисковали кулацкое барахло и самого Филю арестовали, как под Миланья исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Демка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятьку из-под лоба, как звереныш. Филе успел шепнуть Миланье. «Гляди за выродком, волком зырится, отвези их к уме, графеневки, жарт, сейчас же, пусть там побудет домового возвращения, как вроде в гостях, в смысле что?» Ночью-то как? Не пискни, сполняй, он нас под самый корень срежет, скажешь, в гости едем, и так далее. Покорная Миланья заложила лохматого заиндивевшего карьку в сани Розвальни, кинула туда охапку лугового сена, Положила в головки саней топор, на всякий случай, если волки нападут в дороге. Наскоро одела сухонького, лобастого и всегда молчаливого демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы, прихватила кое какой барахлишко в подарок кумеографене,